Шестое. Может вы потрудитесь объяснить мне, кто прислал это письмо и что мне с ним теперь делать? Мистер Рассел приподнялся в своём кресле и сердито перебросил письмо через стол своему собеседнику. Мужчина торопливо развернул лист дешёвой бумаги. По мере того, как он читал послание, вытянутое лицо его обледнело. "Многоуважаемый мистер Рассел," Возможно, вы беспокоились о том, где находятся записи миссис Чэмберс, касающиеся её пребывания в вашем доме в то время, когда умер ваш дорогой батюшка. Спешу вас заверить, эти драгоценные листочки находятся в надёжных руках и никогда не станут достоянием других людей, если вы проявите ту же доброту, что прежде выказывали в отношении миссис Чэмберс три тысячи фунтов кажется мне необременительной суммой по сравнению с полученным вами наследством, не так ли? Деньги надлежит оставить в заброшенном складе во дворе известного Ван Дома на Кинг-стрит. Слева от входа стоит старый сундук с оторванной крышкой, в котором можно оставить ваш дар не позднее будущего вторника. В противном случае мне придется придумать, Как поступить с этими записями? Надеюсь на ваше благоразумие и добросердечие. Боже мой, кто это написал? Мужчина бросил письмо на стол, словно оно жгло ему руки. Это я бы хотел узнать у вас. Мистер Расел ударил кулаком по столу, и старый дуб протяжно застонал, возмущённый таким обращением. Вы написали мне два дня назад, что вам удалось достать дневник старухе, и наши опасения были беспочвены. И что я вижу теперь? Уж не вам ли захотелось вытянуть из меня еще три тысячи? Имейте в виду, я не стану вам платить. — Помилуйте, мистер Рассел! — обвиняемый замахал руками, отрицая даже возможность подобного предположения. Разве я поступил бы так низко по отношению к вам? Мы старые друзья, а между друзьями должно царить доверие. Тогда как вы объясните требования, обозначенные в письме? Кто-то прочёл дневник прежде вас? Выходит, что так. Дайте мне минутку, и я расскажу вам, что мне известно. Мужчина достал платок и вытер вспотевший лоб. Мистер Рассел тяжело вздохнул. Ему хотелось чего-нибудь выпить, но нужно было держать себя в руках. 2 дня назад девчонка, ученица пансиона, принесла дневник в аптеку. Он нашёлся, когда новые обитатели наводили порядок в комнатах. А вот вы не могли его найти, с упрёком перебил мистер Рассел. Вы, старуха, оказалась хитрее, чем я мог себе представить. Я до сих пор не знаю, где была спрятана тетрадь и как ее удалось найти. — И что же? Хозяин дома ерзал в кресле, нетерпеливо постукивая кончиками пальцев по столу. Сперва я весьма обрадовался этому счастливому случаю. Дневник ведь мог попасть и в чужие руки. Но мне удалось получить его первым. Я поблагодарил девчонку и поспешил унести драгоценную тетрадь в укромное место, где торопливо пролистал её в надежде обнаружить важные для нас с вами записи и уничтожить их. Вы оказалось, что несколько листков вырвано. И вы ничего мне не сказали. Полное лицо рассыло покраснело от гнева. Я надеялся, что старуха сама уничтожила записи перед смертью и не хотел тревожить вас понапрасну. Мужчина виноват и опустил голову. — Вам следовало написать мне обо всем сразу же. Мистер Рассел на мгновение жал кулаки, но тут же откинулся на спинку кресла. В конце концов они оба замешаны в этой истории — Какой же смысл ссориться с компаньоном? Как, по-вашему, нам теперь надлежит поступить? Что собой представляет эта девчонка, нашедшая дневник? Она сама придумала шантажировать меня или её кто-то подучил? Не думаю, что девчонка способна на это, она ещё слишком мала, ей не более 14 лет. Но письмо написано отнюдь не детским почерком, к тому же его явно пытались изменить. Его собеседник воспрял духом. Одна гроза над его головой миновала. Теперь следовало подумать, как избежать другой. Девочка сказала, что дневник нашла ее учительница, мисс Вернон. Она теперь занимает комнату старухи. «Вот как!» «Тогда я не удивлен». Мистер Рассел позволил себе усмехнуться. «Эта леди решила, что с моей помощью навсегда сможет изменить свою незавидную участь. Три тысячи фунтов! Подумайте только! С такими деньгами она в раз найдет себе мужа. Или откроет собственную школу, или придумает что-то еще. Вы намерены платить ей?» Ни в коем случае. Она ничего не пишет о том, что отдаст мне записи миссис Чэмберс после того, как получит деньги. А это означает, что она станет требовать ещё и ещё. Вы должны покончить с ней. Я? Но, сэр, я не убийца. Мужчина вновь дрожащими пальцами поднёс платок к лицу. Вы правда так считаете? Мистер Рассел обрёл свою прежнюю самоуверенность. Не забывайте, тюрьма или смерть грозит нам обоим. Придумайте что угодно, но эта мисс Вернан должна упокоиться на Торнвудском кладбище. Но в доме всё время полно людей. Комpanion Рассел уже, кажется, понял, что проиграл в этом споре. Я пытался найти хоть какую-то возможность избежать неизбежного. Я уверен, вы что-нибудь придумаете и сумеете застать её одну. Проследите за домом, узнайте распорядок его обитателей. Там живут одни женщины, и они постоянно ходят за покупками в церковь, на прогулки. Может быть, у этой мисс Вернан есть поклонник, и она по вечерам бегает на свидания. Отличная возможность подкараулить её в каком-нибудь проулке. Словом, я жду от вас благоприятных известий. Мужчина напротив поднялся со стула и несколько раз прошёлся по комнате. Как и разл другого выхода он не видел, но предстоящий поступок страшил его. И вот ещё что. Положите в сундук записку в которой потребуете вернуть записи экономки в обмен на деньги. Она же должна понимать, что мне нужны гарантии. Это позволит вам выиграть время, чтобы устроить все наилучшим образом. Разумеется, вы получите за ваше усердие вознаграждение. Скажем, тысячу фунтов. И еще одну тысячу, если найдете эти проклятые записи. Рассел шумно выдохнул, Расставаться с такой огромной суммой будет нелегко. Но это лучше, чем заплатить три тысячи и не получить взамен никаких гарантий. «Кто эта дама, что гуляет в саду с вашей матушкой?» Собеседник словно бы не услышал последних слов Рассела, но его повеселевший вид говорил об обратном. «Я встретил ее, когда шел сюда». «Назойливая леди Боффорд». Хозяин дома снова начал закипать. Она была дружна с моей матерью в молодости и вот явилась погостить. Подумайте, она уговаривает мою мать снять собственное жильё и уехать, забрав свои деньги. Это очень невежливо с её стороны, ведь она гостит в вашем доме. Вот именно, терпеть её не могу. Так почему вы не предложите ей уехать поскорее? А натётушка леди Гренвиль и живёт сейчас в Гренвиль-парке. Я не могу рассориться с такой семьёй, как Гренвилы, тем более что мои земли граничат с владениями леди Пламсбери, бабки лорда Гренвиля. Вы могли бы не напоминать мне об этом. Кто же в графстве не слышал о леди Пламсбери? Осклабился мужчина и отвернулся от окна. Что ж, если позволите, я вас оставлю. Мне надо хорошенько подумать о предстоящем деле. Рад, что вы начали рассуждать разумно, с облегчением вздохнул мистер Расл. Мой экипаж отвезёт вас в Эппинг. Я буду очень признателен. Мужчина распрощались, и гость вышел. Мистер Расл подошёл к окну и некоторое время наблюдал за матерью и её гостями, рассматривающими розы и о чём-то беседующими с садовником. Не думаю, что вы согласитесь уехать, матушка, Расл покачал головой. В противном случае я запрещу вам видеться с вашей обожаемой внучкой.